Часть седьмая. После того, как все поднялись на борт, Далакон отдал Швартовый и взял курс на юг. Найдя себе местечко на корме, Кейн закурил папиросу и стал наблюдать за медленно удаляющимся городом. А ведь на самом деле там было не так уж и плохо. Все-таки Акмея Вилюса была столицей самого влиятельного в экономическом и политическом плане государства колонистов. Ее позиции всегда были сильнее, потому акмеанцы и ощущали себя вправе навязывать свою идеологию слабым государствам как на террасекунде, так и вне ее пределов еще задолго до начала колониальной войны. А когда с политической арены ушли винтада и империя, им уже ничего не мешало распространять свои утопические идеи по колониям в стремлении доказать их ценность всем и каждому. Нет, конечно, Кейн понимал, что идеи социального равенства не так уж и плохи, но понимать не значит принимать. По его мнению, все попытки Акмеи объединить общество были тщетны. Этот мир погряз в грязи, и лозунги типа «Лишь объединившись мы можем шаг за шагом восстановить этот мир» или «Вместе мы выстроим новое будущее» вряд ли ему помогут. Они сами все разрушили, и Кейн, как и миллионы ему подобных, помогли им в этом. «Не думал, что встречу тебя здесь, Брустер!» Прозвучавший за спиной голос отвлек Кейна от мыслей, и он обернулся посмотреть на его обладателя. Крепкого телосложения, немногим выше него, с коротко стриженными волосами и ухмылкой на бледном лице. Он был одет в расстегнутую на груди белую сорочку, сверху на которую был накинут потертый плащ из грубой ткани. Из-за нарастающего в голове гула и легкого головокружения Кин не сразу узнал этого человека. Зато когда он наконец понял, кто именно стоит перед ним, то едва не задохнулся сигаретным дымом. «Бен, мать его, костоправ!» вырвалось у него на тебя поглоти, Что ты здесь делаешь?» Кейн был готов встретить здесь кого угодно, но только не костоправа Именно под этим прозвищем его знали многие из ветеранов, а если и не знали, то слышали уж наверняка. Во время войны по всей линии фронта колонисты и имперцы со страхом рассказывали друг другу истории о безумном лекаре. Жестокий в бою, Он был не менее жесток с ранеными противниками и тяжело ранеными союзниками, попадающими на его хирургический стол. Стоит ли говорить, что после встречи с ним выживали немногие из колонистов? В итоге дело Костоправа было передано разведке, и Кейну поручили выследить его. Вот только легкое, по мнению Брустера, задание по поиску и устранению нежелательного лица превратилось в долгий и кровавый кошмар, Затянувшийся вплоть до окончания войны, после которой следы Бена, костоправы из Антригора, окончательно затерялись. По крайней мере для него. «Я удивлен не меньше твоего, Дым!» Пристальным взглядом серых глаз Бен внимательно следил за каждым его движением. «Так, кажется, тебя называли!» Кейн изогнул губы в кривой улыбке. Костоправ явно опасался, что он кинется на него. Попытается довершить, так сказать, начатое и закончить задание. Но Кейн неожиданно для себя вдруг ясно осознал, что не испытывает к нему абсолютно ничего. Ему было просто наплевать на Бена и на все, что с ним связано. А ведь когда-то он был одержим желанием во что бы то ни стало найти ублюдка и выпустить кишки. Но сейчас. К собственному удивлению, Кейн даже не мог вспомнить, почему именно он так жаждал убить его. «Да, это мое прозвище». Он отвернулся от костоправа и вновь оперся на фальшборд. По крайней мере, было когда-то. Помедлив, Бен все же встал рядом с ним и, помолчав некоторое время, кивнул в сторону почти скрывшегося города. «Там жил? Или проездом?» Там, он кивнул. А ты? Проездом. А так на Эгвигади с самого конца войны обитал. Эгвигади? Удивленно переспросил Кейн. Что ты там потерял? Лагерь военнопленных я там потерял. Костоправ скривился. Сразу после Рулофа аккурат туда и угодил. Но мне повезло. «Ваши либералы протолкнули какой-то закон и вскоре всех пленных оправдали и реабилитировали, как...» Уилтерс сдвинул брови и продекламировал. «Как одурманенных жертв имперской тирании и невольников ментального управления». «Закон об амнистии военнопленных». «Да, был такой». Кейн сплюнул. «Вот они» плоды чрезмерного человеколюбия. Маньяков выпускают на свободу вместо того, чтобы расстреливать. И на этих идиотов он собрался работать? Веселая перспектива. И что дальше? Чем ты занимался все это время? Кромсал старушек в подворотнях? Бен рассмеялся. Почти угадал. Я работал ветеринаром. Ветеринаром? Кейн хмыкнул. «А что, людей лечить не позволили? У тебя же такой богатый опыт!» Костоправ дернул щекой. «Имперцам не очень охотно разрешали вести врачебную деятельность. Мне и лицензию ветеринара-то выдали с трудом. Ну а ты? У тебя, я смотрю, жизнь фонтаном бьет!» «Точно! Тесная комнатушка и престижная работа грузчика!» «Я шел к успеху и пользовался небывалой популярностью, знаешь ли». О эгиде откуда узнал?» Резко сменив тему, он внимательно наблюдал за костоправом краем глаза, но тот лишь пожал плечами. «Случайно вышло. Я уже давно подумывал рвануть куда-нибудь. И тут один клиент вовремя поделился со мной свежими новостями». Поковырявшись во рту, Бен как бы невзначай поинтересовался. Выпить есть желание?» Слегка помедлив, Кейн сделал последнюю затяжку и выбросил папиросу за борт. «А почему бы и нет? Ты платишь!»